С тех пор прошло много времени, поэтому иногда мои рассказы начинаются словами «в ту пору», чтобы умные абормотики не перепутали их со своим славным временем.